Глава 5. Вечером без приглашения заявился Арестов, трезвый и мрачный, сидел на кухонной тахте, пил чай с медом, слушал волены байки про щебетовскую родню, со скучающим видом поглядывал в окно на падающий снег. Потом не выдержал, перебил, принялся расписывать поступившие ему предложения, старый одногруппник по университету звал в делу торговать офисной мебелью. Арестов рисовал золотые горы и упрямо твердил. Что же прозябать, считать копейки? И строил и строил проекты, в которые, похоже, заставил себя уверовать. Наконец не выдержал, почти закричал. Сам-то сам поехал закладом ведь верил же, думал. Татьяна клюнет, ну, признайся. Выдал себя наконец. Как тебе объяснить, ответил Воля строго. Я скорее поверил в сказку и не жалею. Единственное человеческое желание — раз и проснулся богатым. Да и это не главное. Надо было положить конец легенде. Положил, Арестов, немедленно отыгрался. Положил, положил, с прибором, — рассмеялся Чегринцев. Нам с тобой миллионами не крутить, нежели богато неча начинать. Княжнин со мной об заклад спорил, что ты поедешь, — заметил вдруг Арестов многозначительно. Что ты имеешь в виду, — насторожился Воля. Да просто... Виктор теперь неотрывно следил за его глазами. «Обставил нас, как фраеров, и в дамке. Татьяна только о нем и лепечет, заметила. заметил?» «Заметил», — горько признался Воля. «Но неужели, думаешь, он все рассчитал?» «А как же!» — вскричал Арестов. «Я! Я дурак! Я ведь тоже клюнул! Впрочем, дураков всегда лечит и по делам! Брось! Как будто дело решенное! Она не в себе, верит, что Павел Сергеевич станет Только об отце и печется, а что княжнин...» «Помогает, так нам тех лекарств не достать». «При тут лекарства?» — зло бросил Виктор. «Не в лекарствах дело. Великий бизнесмен». «Хорошо, допустим, но как минимум надо ее желание». «Есть, есть желание», — безнадежно сказал Арестов. «Ты уверен?» «Я хорошо ее знаю». Он замолчал, затем добавил совсем сокрушенно. «Бизнес? Видал ей его в гробу, ты прав». Надо зарабатывать тем, чему научен. Может, Ларри выбьет стипендию, он обещал. А насчет Тани мне интересно знать одно. Почему? Тут непростая истерика. бы я знал. Он поднял стакан, посмотрел через него на лампочку. Помолчали. Несколько раз разговор возникал, вертелся вокруг непонятной им тайны. И сам собой угасал. «Я тебя не то что убить хотел». Но обкатывал в мозгу, обкатывал, откровенно признался вдруг Виктор. Когда перед подъездом, ты прости, мне стыдно сегодня. С ума ты сошел? Воля положил ему руку на плечо. Нет, правда, подтвердил Арестов. Так все шло, так шло, и вдруг разлетелось. Она бы сдалась. Раньше надо было действовать. Я бы сумел. Она, Воля, кажется неприступной. На деле, он махнул рукой, комплекс на комплексе и почему-то добавил. Мне таким ученым, как Павел Сергеевич, не стать. И мне не стать, велика беда. Неприступный, говоришь, вот ведь чертов княжнин. К нему у меня зла нет, честно признался Витька. Он такой же, как я, денег только много. Я и его знаю. Веришь, мы очень откровенно разговаривали. Это он держится таким, подбирая слово, он замялся. Неприступным лучше не скажешь. Два словом сапога пара. Год назад у него умерла жена, сын в университете. Там безнадежной жены крышка. А здесь? Здесь? Наверное, тоже. В чем же дело? Тебе не понять, тебе правда не понять, — он поднялся из-за стола. Ты так не пробивался. К тебе вот я ревновала к нему? Прямо как должное, моя карта бита. Дурак ты, Витька, — сорвался Чегринцев. — Каждому свои болячки выясни наконец. Точно. Кому саркома, кому насморк. Прости, Воля, прости, что наговорил. Я тебя честно люблю. Заодно это прости. Прекрати, я тоже тебя люблю. Чегринцев не врал, он действительно любил его.